Глава шестая. Пожилая госпожа из кантона заявляет о вопиющем беззаконии, судья Ди сообщает советнику тревожные вести. Доугань застал судью Ди в кабинете, где тот советовался со старшим песцом и начальником архива по поводу какого-то спорного дела о земле. Увидев, что вошёл Дао Гань, судья отпустил остальных и велел вызвать советника Хуна. Дао Гань подробно изложил о посещении храма, не упомянув лишь о фокусах с фальшивым слитком и связками монет. Когда он закончил, судья Ди сказал: Что ж, это разрешает наши сомнения, поскольку вы не нашли потайного хода в павильоне. Мы должны поверить монахам на слово. Очевидно, статуя богинь Гуань-инь действительно обладает чудодейственной силой и дарит потомство благочестивым женщинам, которые усердно молятся ей. Такое решение судьи поразило советника Дао Ганя. «По всему городу, — сказал Дао Гань, — Пользуют слухи о постыдных делах, творящихся в этом храме. Ваша светлость, умоляю, пустите меня туда снова или пошлите советника для проведения более тщательного расследования. Но судья Ди покачал головой с сожалением. Богатство и процветание, сказал он, как правило, вызывают зависть. Расследование дела о храме великой благодати закрыто. Советник Хун хотел ещё раз попробовать переубедить судью, но, умея читать по его лицу, передумал. К тому же, добавил судья, если Мажуну понадобится помощь в поиске убийцы с улицы Полумесяца, Ты, Даогань, должен быть готов присоединиться к нему. Даогань, разочарованно хотел что-то сказать, но в этот момент раздался звук большого гонга, и судья Ди поднялся, чтобы переодеться в торжественное платье и идти на вечернее заседание суда. И вновь собралось множество зевак, рассчитывавших, что сейчас судья Ди продолжит слушание дела против сюцая Вана, прерванное на дивном заседании. Проведя перекличку, судья Ди, вгляделся в заполнявшую зал толпу и объявил: "Коль скоро граждане Пуяна проявляют такой интерес к судебным разбирательствам, я пользуюсь такой возможностью, хотел бы всех предупредить: Я обратил внимание на то, что какие-то злонамеренные люди в нашем уезде распространяют слухи, порочащие храм великой благодати. Я, вершитель правосудия, напоминаю вам, что уложение о наказаниях предусматривает меры против распространения порочащих слухов и необоснованных обвинений. Преступивший закон будет преследоваться по закону. Затем судья Ди вызвал участников земельного спора и некоторое время занимался этим делом. Никого из проходящих по делу об убийстве на улице полумесяца судья не вызывал. Когда заседание подходило к концу, у входа в зал началось какое-то движение. Судья Ди поднял глаза от документа, который просматривал, и увидел пожилую женщину, пытавшуюся пробраться сквозь толпу. Судья дал знак начальнику стражи, и тот с двумя стражниками отправился помочь ей пройти к помосту. Старший писец наклонился к судье и шепнул ему на ухо: "Ваша светлость, эта безумная старуха месяцами донимала судью Феона какой-то бредовой жалобой. Почтительно советую вашей светлости выпроводить её". Судья ди ничего не сказал на это, а лишь внимательно пригляделся к женщине, приближавшейся к помосту. Она была уже в годах и передвигалась с трудом, опираясь на длинный посох. Одежда на ней была поношенная, но чистая и аккуратно залатанная. У неё было необычное лицо. Как только она попыталась опуститься на колени, судья Ди объявил стражи, отныне старые и больные не будут стоять на коленях в суде. Не утруждайте себя, госпожа, назовите свое имя и изложите жалобу. Женщина низко поклонилась и невнятно произнесла, меня ничтожную зовут Лян, в девичестве Оу-Ян. «Я вдова Лян» и Фэна, купца из Кантона. Тут она запнулась, из глаз хлынули слёзы, и её худошное тело сотрясли рыдания. Судья Ди понял, что она говорит на кантонском диалекте, который он понимал с трудом, к тому же она явно была не в состоянии изложить своё дело. Он сказал ей: "Госпожа, Вам тяжело здесь стоять. Я выслушаю вас в своём кабинете. Повернувшись к стоявшему за его спиной советнику Хуну, судья Ди сказал отвести женщину в малую приёмную и распорядиться, чтобы ей предложили чай. Когда женщину увели, судья Ди перешёл к рутинным делам, а затем закрыл заседание. Советник Хун ждал судью в кабинете. Ваша Светлость, сказал он. Похоже, что женщина не в себе. После чашки чаю её сознание на миг прояснилось, она дала мне понять, что её семья подверглась чудовищной несправедливости, но потом она опять разрыдалась, её речь стала бессвязной. Я взял на себя смелость послать за старой служанкой вашей Светлости, чтобы та её успокоила. И правильно сделал ли советник, сказал судья. Подождём, пока женщина успокоится, а там посмотрим, что она нам скажет. Часто несправедливости, о которых говорят люди, существуют лишь в их воспалённом воображении, но в изыскующей справедливости не должен получить отказ в суде до тех пор, пока у меня нет чёткого представления о его деле. Судья Ди поднялся и начал расхаживать по комнате, заложив руки за спину. Советник уже хотел было спросить, что его беспокоит, когда судья остановился и сказал, «Мы сейчас одни, и я хотел бы изложить вам, моему верному другу и советчику, свое окончательное мнение о храме Великой Благодати. Подойдите поближе, чтобы никто не услышал». Понизив голос, судья Ди заговорил так. Вы должны понять, что продолжать расследование бессмысленно. Во-первых, твёрдо доказать что-либо почти невозможно. Дао Гань, которому я полностью доверяю, так и не нашёл потайного хода. А есть ли монахи неизвестно как. Всё же творят подлые дела, нечего и рассчитывать, что их жертвы осмелятся дать показания против них, выставляя на посмешище себя и своих мужей и ставя под сомненье законы рождённость своих детей. Кроме того, есть и более весомая причина, которую я открою по секрету лишь вам. Судья Ди зашептал ему на ухо: "Недавно я получил тревожные новости из столицы. Кажется, буддийская церковь в чьё влияние крепнет день ото дня проникло в императорский суд. Всё началось с обращения в буддизм нескольких придворных дам, а теперь Чёрное братство пользуется благосклонностью августейшей особы. Его императорское величество снизошёл до рассмотрения их ложного учения. Настоятель столичного монастыря Белые лошади назначен членом императорского совета, и теперь он со своей камарильей решает внутренние и внешние дела империи их шпионы и агенты повсюду верные слуги трона весьма обеспокоены судья ди умолк на мгновение и затем нахмурившись совсем тихим голосом сказал при таком положении дел понятно что может случиться начни о дело против храма великой благодати Нам противостоит необычный преступник. Мы идём против мощной организации, охватывающей всю страну. Буддийское братство немедленно встанет на сторону настоятеля и во всём поддержит его они начнут интриги в суде, используют своё влияние в провинции, и соответствующие подарки будут поднесены нужным людям, даже если бы я смог представить неопровержимое доказательство, задолго до окончания дела меня бы перевели на должность куда-нибудь в приграничный район. Даже не исключено, что по ложному обвинению в цепях отправили бы в столицу, «Это означает, ваша светлость?» — в негодовании воскликнул советник Хун. «Что здесь мы бессильны?» Судья Ди грустно кивнул. «Судья Ди» Поразмышляв, он со вздохом произнес, «Если бы такое дело можно было начать расследовать, а преступников осудить и казнить, и все это в один день, но вы знаете, что наши законы запрещают подобное своеволие. Даже обладая полным признанием вины, я должен получить разрешение на смертный приговор» в столичном суде. А пока мой доклад дойдёт туда через губернских и провинциальных начальников, пройдут недели. Этого времени буддийским последователям будет достаточно, чтобы замять мой доклад, закрыть дело, а меня самого подвергнуть опале. Я бы с радостью поставил на карту свою карьеру и даже жизнь Если бы видел хоть малейшую возможность удалить эту опухоль из нашего общества, однако весьма возможно, что такого случая не представится никогда, а пока прошу вас, советник, держать язык за зубами и никогда больше не возвращаться к этому вопросу. Я уверен, что у настоятеля есть свои агенты, И среди служащих суда даже одного слова о храме великой благодати будет достаточно. А теперь пойдите и посмотрите, готовы ли, говорит, та госпожа. Когда советник Хун вернулся вместе с пожилой женщиной, судья Ди предложил ей удобное кресло за столом напротив, затем мягко произнес «Я крайне огорчен видеть вас в таком горе. Вы сказали, что фамилия вашего мужа Лян, но не уточнили подробности его гибели, а также не рассказали мне о тех несправедливостях, которым вы подверглись» дрожащей рукой женщина пошарила в рукаве и достала свиток, завёрнутый в потёртую парчу. Она почтительно обеими руками подала его судье и неуверенным голосом произнесла: "Не соизволит ли ваша светлость изучить эти документы? Я стара". У меня не всё в порядке с рассудком, и я способна сосредоточиться лишь на мгновение. Я не могу связно рассказать о несчастьях, выпавших на долю моей семьи. Ваша Светлость найдёт всё в этих документах. Откинувшись на спинку кресла, она вновь разрыдалась. Судья Ди велял советнику Хуну подать ей чашку чая и развернул свёрток. В нём был плотный свиток документов, замусоленных и пожелтевших от времени. Развернув один из них, судья Ди определил, что это подробное повествование о кровавой вражде двух богатых купеческих домов из кантона семейств Лан и Линь. Всё началось с того, что Линь совратил жену Ляна. Впоследствии Линь беспощадно преследовал семью Лян, отняв у неё всё состояние. Когда судья Ди дочитал до конца и взглянул на дату составления документа, он в изумлении поднял глаза и сказал: "Госпожа, этому документу более 20 лет". Тяжкие преступления, коротко сказала она, не подвластны времени. Судья Ди заглянул в другие документы и увидел, что все они как-то связаны с этим делом, будь то давние дела или события последних лет. Красными чернилами была сделана пометка: "Вердикт судьи, гласивший: дело закрыто за отсутствием улик". Я заметил, сказал судья Ди, что все эти события произошли в Кантоне. Почему же вы оставили семейный очаг? Я приехала в Пуян, ответила старая госпожа, потому что главный преступник Линь Фань обосновался в здешних местах. Это имя ничего не говорило судье Ди. Свернув документы, он мягко сказал: "Я внимательно изучу эти записи, госпожа. Когда будет готово заключение по ним, я вновь приглашу вас, и мы продолжим беседу". Старая дама медленно поднялась и, глубоко поклонившись, сказала: "Сколько лет я ждала судью, который положит ба конец этому беззаконию. Хвала небу, что этот день настал". Советник Хун проводил её. Когда он вернулся, судья Ди обратился к нему. "Судя по всему, это одно из тех досадных дел, когда хитрый и хорошо образованный подлец обогащается, разоряя других, и всё же избегает справедливого наказания. Очевидно, старая дама помешалась от горя и отчаяния. Единственное, что я могу сделать для неё это тщательно изучить бумаги". Хотя очень сомнительно, что мне удастся найти зацепку в показаниях ответчика, я заметил, что этим делом занимался, по крайней мере, один известный судья, выдающийся знаток права, ныне заседающий в императорском суде. Судья Ди вызвал Дао Ганя. Увидев панурое лицо своего помощника, он с улыбкой сказал: "Выше голову, Дао Гань". У меня есть для тебя задание поважнее, чем втираться в компанию буддистов. Сходите к дому госпожи Лан, разузнайте всё, что сможете о ней самой и её семье. А потом выследите богача по имени Линь Фань, который живёт где-то в городе, о нём тоже доложите. Учти, что эти люди приехали сюда несколько лет назад из Кантона. На этом судья Ди отпустил советника Хуна и Дао Ганя и вызвал писца с документами, относящимися к текущим уездным делам.